Роксана носилась по городу, мысли сначала путались, а потом в том хаосе, что царил в ее голове, начал появляться порядок. Верность, значит. Что ж, Мартынов, ты сам напросился. Роксана припарковала тачку в ближайшем кармане, посидела, подумала. На то, чтобы выяснить личность любовницы Мартынова, понадобилось время-час еще полчаса чтобы отыскать нужный адрес и вот когда город уже начал погружаться в ночную жизнь раксана замерла перед дверями ведущими в просторный холл жилого комплекса нехила устроилась усмехнулась раксана конечно же девушку не пропустили сразу вышкалененный консьрьж преградил путь пришлось сослаться на короткую память севший телефон занятость. Но ведь Ольга Ивановна – ближайшая подруга, почему бы не пропустить раксану к ней? В дополнение к наивным взмахам ресницы, глуповатой, но соблазнительной улыбки крупная купюра сыграла решающую роль. И Рокси впустили. А дальше все оказалось еще проще. Нужный этаж, нужная дверь, короткий звонок. И на пороге появилась женщина, слегка за тридцать. Стройная, элегантная, со следами пластических операций на лице. Нет, со стороны все выглядело идеально. Но вот такие губы просто не могут быть натуральными. И грудь. Размерчик тоже удивлял. Рокси даже усмехнулась. Странный выбор у Мартынова. Неужели ему нравятся вот такие дамочки? — Ольга Ивановна? — невозмутимо поинтересовалась Рокси у незнакомки. А та держала телефон у уха и была немного бледноватой, будто услышала что-то не очень приятное в разговоре с невидимым Роксаней-собеседником. Девушка и сама не знала, что будет делать. Но ведь не драться же пришла. — Поговорить? О чем тогда? Прикинув, что именно можно сказать любовнице собственного мужа, раксана высокомерно улыбнулась мое имя роксанати мартынова твердо произнесла рокси